из уст богинь, то есть трех богословских добродетелей. Упадок зрения, свойственный глазам, в которых солнце свеже отразилось, меня на время приобщил к слепцам. Когда же с малым зрение вновь сроднилось, я молвлю с малым мысли о большом, с которым ощущение разлучалось. Я видел, вправо повернув плечом. Святое войско шло стезей возвратной, с седмицей свеч и солнцем предчелом. Святое войско шло стезей возвратной, то есть мистическая процессия, повернула обратно на восток. Как оградив себя щитами, ратный, Заходит строй, за стягом идя вспять, пока порядок не создаст обратный, Так стран небесных головная рать вся перед нами прежде растянулась, чем колесница стала загибать. И женщин каждая коси вернулась, и благодатный груз повлёк грифон, но ни перо на нём не шелохнулось. Так кем я был сквозь воду проведён, и я из стаций шли с руки, где круче, колесный след в загибе закруглен. Так через лес пустынный и дремучий, с тех пор, как змею женщина вняла, мы шли под голос ангельских созвучий. Насколько трижды пролетит стрела, настолько, удалясь, мы шаг прервали, и Беатричия на землю сошла. Тогда Адам все тихо пророптали и обступили древо, чьих ветвей ни листья, ни цветы не украшали. Это библейское древо познания добра и зла, от запретных плодов которого вкусили Ева и Адам. Данте превращает его в символ империи. Его намет, чем выше, тем мощней, И вправо расширявшийся, и влево Дивил бы индов высотой своей. Хвала тебе, Грифон, за то, что древо Не ранишь клювом, вкус отраден в нем, Но горькие терзания терпит чрево. Вскричали прочие, обстав кругом, Могучий ствол и зверь двоерожденный, Так семя всякой правды соблюдем. Не ранишь клювом, не посягнешь на прерогативы светской власти. И к дышлу колесницы обращенной Он к сирой ветви сам его привлек, связав их вязью из неё сплетённой грифон оборачивается к колеснице церкви привлекает её к сирому то есть оголённому древу империи и одной из его ветвей связывает с ним её дышло крест как наши поросли когда поток Большого света смешан с тем, который вслед за ельцом небесным ждет свой срок. Пестро рядятся в свежие уборы, пока еще не под другой звездой коней для солнца запрягают оры. Так в цвет светлей фиалки полевой и гуще розы облеклось растение, где прежде каждый сук был неживой когда поток большого света, то есть солнечного, смешан с лучами овна, который соединяется с солнцем вслед за ельцом небесным, созвездием рыб, другими словами, весной. Я не постиг нездешнее хваление, которое весь сон их возгласил, и не дослушал до конца их пения. Умей я начертать, как усыпил...